Можно бы задержаться, сойти в Елабуги, отыскать там живую Марину Цветаеву, что-нибудь сказать ей такое, что помогло бы ей поверить, помедлить, подождать, понадеяться. Можно ли было? Думаю, да. Думаю, это всегда можно. Думаю, всем нам много раз удавалось, хотя мы, может быть, и сами о том не знали, удержать, остановить, отвести от другого страшную минуту. И этим другим от нас. А тут вот не удалось. Еще и двух-то месяцев не минуло, как мы уехали из Москвы, а мне казалось, что это случилось вечность тому назад, и несбыточным, и вдруг сбывающимся счастьем было для меня возвращение. Было это то ли 1 то ли 2 сентября, никак не позднее. Я вообще-то люблю Москву об эту пору, а уж тот год она была и вовсе неповторимой, озаренная особенным светом угрозы, опасности, всеобщих расставаний, всеобщего напряжения – всеобщей трагедии. Счастьем было для меня возвращение в Москву, но словом счастье все дни нельзя было пользоваться в Суи. Через несколько дней после возвращения в Москву я получила известие о гибели мужа. Война шла только третий месяц, а горе уже хватало на всю жизнь. Горе было всеобщим. Я была одной из многих. Из Ленинграда приходили тревожные вести. Было известно, что оттуда стараются вывести как можно больше народа. В конце сентября кто-то поехал на аэродром встречать Шостаковича и, вернувшись, рассказал, что в тот день, часом раньше, прилетела Анна Ахматова. Она и сама написала об этом. «Все вы мной любоваться могли бы, когда в брюхе летучей рыбы я от злой погони спаслась, и над полным врагами лесом, словно та, одержимая бесом, как на брокон ночной неслась. А дальше шли строки, которые она впоследствии не раз изменяла. А за мною, тайной сверкая и назвавши себя седьмая, на неслыханный мчалась пир, притворившись нотной тетрадкой, знаменитая ленинградка возвращалась в родной эфир. Она много раз переиначивала и перекраивала строки о седьмой симфонии, как и всю концовку поэмы без героя. Москва была незабываемо хороша в ту трагическую осень. Помню теплый и синий, той особенный осенний, последний пронзительный синевой московский вечер, когда пришло известие о том, что пала вязьма. Будущее становилось все тревожнее. Но оно, это тревожное будущее, было общим для всех нас. Великое — это спасение в трудные минуты истории, общность человеческая. Однако у каждого неизбежно существуют и свои заботы. Мне непременно нужно было до зимы, до конца навигации, съездить к своим в набережные Челны, отвезти туда теплые вещи. В начале октября я начала собираться, но выехать из Москвы оказалось непросто. И тут я узнала, что через несколько дней Союз писателей отправляет эшелон в Казань и в Чистополь, где обосновались на зиму писательские семьи. Уезжают пожилые писатели, чьи близкие уже эвакуировались, и те, что по тем или иным причинам задержались, и те, что собирались вообще никуда не уезжать. Из этой новости можно было сделать невеселые выводы, но не приходилось задумываться, надо было собираться в дорогу. И Шелор отправлялся 14 октября. И вот на сырой платформе Казанского вокзала, в мутном осеннем рассвете, в невеселой толпе отъезжающих, Я во второй раз в жизни увидела Анну Ахматову. Как это все далеко и рядом, немыслимо и просто, почти обыденно. Длинный зеленый состав на сырой смутной платформе, жесткий вагон. И словно в странном тяжелом сне, который все никак не кончается, мы все почему-то должны уезжать куда-то из своего дома, из своего города. Куда? Зачем? Почему? потому что немцы наступают на Москву. Немцы наступают на Москву. И все это происходит на самом деле. И как во сне странно и внезапно возникают вдруг знакомые лица. Александр Фадеев в легком кургузом плаще, не по погоде, провожает старую мать. И Пастернак, и Маршак, и Шкловский, и трое художников-кукрыниксов, и артисты театра Вахтангова, и Лев Квитко, и Давид Бергельсон, и многие-многие другие, и Анна Ахматова.